Глава 30. Нужно платить Когда парень появился с плитой за плечами, все расступились в стороны, освобождая ему дорогу. Стараясь всех гордо игнорировать, он двинулся вперед, но неожиданная подножка, поставленная древком копья, заставила его упасть на землю. — И куда это ты собрался? Похоже, Петрович наконец-то решил перестать играть, Наши новички уже успокоились, поверили, что все закончилось, потеряли волю к сражениям, а значит, пришло время выставлять условия. Нет, серьезно, неужели они думали, что их возьмут под крыло и оставят в покое просто под честное слово? Похоже, большинство людей даже этот мир ничему не учит. Ты же сам сказал, что я изгнан. В голосе Иннокентия уже не было злости, только боль, обида и страх. — Все верно. Но не думал же ты, что тебя отпустят просто так. Стоящая рядом со мной Влада вздрогнула от слов Петровича. Поняла, что то, что сейчас происходит, скоро коснется и ее. — Переводи мне двадцать очков характеристик и скатертью дорога. На секунду все замерли. Первым не выдержал, как ни странно, рыжий. Что ж, значит, не только меня решили не посвящать до конца в детали. «Нельзя силой забирать очки характеристик», — Дима, казалось, говорил просто в никуда. «Тот, кто нарушит закон, будет уничтожен». Вот где бы мне полный список этих правил посмотреть? Судя по тому, как в свое время испугался даже лысый, нарушать их не стоит — — Но почему Петрович тогда так спокоен? — Ну, так я же не навсегда, — улыбнулся во все зубы копейщик, — беру их в залог для гарантии безопасности моего поселения. Если в течение трех месяцев не будешь на нас нападать и мстить, верну. — А хитро придумано. Если это сработает, то Петрович гений. Даже если действительно через отведенное время придется все возвращать... Но где гарантии, что человек к тому моменту останется жив, особенно если его с надгробием выгнали за стены поселения? А ведь в случае чего можно и помочь на тот свет отправиться, благо повод и более чем достойный есть. — Такие хитрости не сработают! Влада, глядя на все происходящее, занервничала и почти сорвалась на крик. «Проверим — Проверим! Даже и не подумал спорить наш лидер. Кстати, вы будете следующими. Все новички должны будут сдать по двадцать очков характеристик. Через три месяца все будет возвращено. А пока небольшое ослабление заставит вас лишний раз подумать, прежде чем делать глупости. Пока все обдумывали только что доведенную до них информацию, Петрович протянул камень для сбора характеристик Кентию. Переводи и так многозначительно указал древком на его надгробье. — Будь ты проклят! — практически разревелся парень. — Я не хочу уходить. Можно мне остаться? Я буду соблюдать правила. — Легко. Но условия, как ты слышал, те же. Переводи. Рука с камнем так и не изменила своего положения. Кеша на секунду замер а потом, как будто бросившись в омут с головой, положил ладонь на протянутый ему артефакт. Двадцать очков ловкости переданы на три месяца лидеру поселения. Одновременно со всплывшей у всех перед глазами надписью с неба сорвалась огромная желтая молния и устремилась к Петровичу, На лице только что отдавшего часть своих характеристик парня успело мелькнуть удовлетворение, но наш лидер как будто ждал чего-то подобного. Ловко подкинув вверх свое копье, он принял на него электрический удар и, дождавшись, пока заряд уйдет в землю, ловко перехватил его, так и не дав упасть. «Закон нельзя нарушить, вот только если четко следовать букве и иметь достаточно сильных покровителей...» то кое-что уже становится возможным. Поигрывая своим оружием, по лезвию которого пробегали маленькие желтые молнии, Петрович прошелся перед замершими новичками. — Это что же он сейчас пережил? Что-то вроде божественного наказания? — Кто следующий? Предлагаю закончить эту процедуру побыстрее и вернуться на нашу новую общую базу. Выглядело эффектно. Кому же Петрович успел продаться, чтобы получить такую силу и такие знания? Он же явно знал, что даже за такую хитрую попытку заполучить чужие характеристики будет ждать кара. Но был готов. И, главное, знал, как остановить молнию. Кто мог его всему этому научить? Торговцы? Не думаю. Тогда бы похожей схемой наверняка воспользовался Лысый, а он правилам как раз следовал». «Но кто же тогда? И чем нам все это грозит?» «Я буду первая», — прервала молчание Влада и подошла к нашему лидеру. «Мудрая женщина, нельзя не признать. Сейчас своим поступком она остановила возможную бойню, и все должно закончиться мирно. Кстати, странно, что Петрович не попытался провернуть что-то похожее ни с кем из нас. Уверен, что тут дело точно не в благородстве». Я бы скорее поставил на то, что своих трогать нельзя, и это правило ему не обойти. Новички по очереди подходили к довольному копейщику, а я все внимательнее начал присматриваться к зажатому в его руке артефакту десять человек, каждый сдаст по двадцать очков, и того две сотни. И теперь все неофиты кровно заинтересованы в расширении нашего отряда. Уверен, каждый из них понимает, что просто так с таким сокровищем не расстанется никто. Вот если нас станет действительно много, тогда часть характеристик можно будет вернуть их владельцам, не доводя до крайних обстоятельств. А если нет, тогда уж уверен, Петрович сумеет позаботиться, чтобы некому было спрашивать долги». Идеально реализованный вариант добровольно-принудительного сотрудничества. «А может рискнуть? Отрубить руку с артефактом и просто уйти. Шансы есть. А эти люди? Они для меня ничего не значат, а такой запас для одного человека откроет очень много возможностей». Конечно, кто знает, на что еще способен Петрович, и стоит ли рисковать, когда он поймал кураж и, кажется, способен на что угодно. Оценивая свои силы, я бросил взгляд на характеристики и просто замер. Похоже, все авантюры придется отложить. Моя выносливость была равна нулю. И если бы не двадцать два очка от каменной кожи, то сейчас я бы просто валялся без сил. Что, черт побери, со мной случилось? Так, спокойно, Вася. Надо успокоиться и просто проанализировать ситуацию. Что вокруг тебя происходило необычного в последнее время, не считая выступления Петровича? Вряд ли он и в этом окажется замешан». Вот тогда ответ становится очевиден. Моя новая способность — Аркабалена. Похоже, она не просто дает мне возможность манипулировать действиями противников и скрывать свою магию. За все нужно платить. И в данном случае ценой становится обнуленная выносливость, а это существенно все усложняет. В обычном бою лишиться возможности ментального подавления, бонусов от взятия двадцати и пятидесяти очков по этому показателю. Да, наконец, просто жизней! Вместо привычных восьмисот у меня были жалкие три сотни. Похоже, в следующий раз придется серьезно все взвесить, прежде чем использовать эту способность. — Кот! — пока я предавался размышлениям, ко мне подошел Семен. — Видел твой бой, это было впечатляюще! Игорь был действительно великим мастером, раз буквально за пару дней смог столькому тебя научить. И еще мне показалось, что ты как будто швырялся огнем, как ты это делал. Вот же засада! Полностью положиться на новый и, главное, неопробованный ранее навык и забыть об осторожности. Впрочем, даже эту ситуацию можно попробовать обернуть в свою пользу. Кого в последнюю очередь начнут подозревать, что он маг? Того, кто им притворяется. Обожаю фокусы, вот и не удержался. А ведь меня внимательно слушают и Рыжий, и Петрович. Последний даже отвлекся от артефакта. Точно, ведь по пути сюда они все прошли через место моей схватки с пятеркой местных и, уверен, все там внимательно осмотрели поджег шишки и покидал их в этих героев, а те так растерялись, что дальше можно было брать их голыми руками. Как можно больше ничего не значащих правдивых деталей, и самую чудовищную ложь можно легко скрыть. Вот мои бывшие противники покраснели от смущения, что попались на такой трюк. Шесть раз по сто очков обмана промелькнули в логе, Мало, слушателей на два больше, а значит, еще не все поверили. После серьезных тренировок с косой начал работать уже почти на автомате, а свободные секунды получилось потратить на небольшой пожар. На миг вытащил и показал участковому старую зажигалку зиппа, валяющуюся в кармане уже как пару месяцев. Все хотел ее заправить, Да проржавевшее колесико почистить, но руки никак не доходили. К счастью, демонстрация не потребовалась, на счет упали еще две сотни очков обмана. Повезло, операция по отвлечению внимания удалась, но в следующий раз нужно быть осторожнее. Пусть ошибки допустить может каждый, вот только умный человек старается делать это как можно реже. А значит, сейчас мне стоит всех покинуть, вернуться на болото и продолжить тренировки и исследования моих способностей. Только продумав заранее, как я буду в следующий раз вести бой в таких сложных ситуациях, можно будет возвращаться. Петрович как раз закончил прием очков-характеристик и отдал приказ собирать пожитки и выступать. — Вечером соберемся и обсудим, как именно будем жить вместе. Уверен, нам еще придется вернуться сюда, но постарайтесь захватить все необходимое прямо сейчас. И опять мирный и спокойный голос, как будто еще недавно и не было никакого шантажа с угрозами. — Я тогда пока отлучусь. Я воспользовался моментом, чтобы вмешаться в разговор. — И Ольга с Дашей тоже, пусть пока помогут мне со сбором трав. Может быть, и не стоило так прямо говорить, для чего я планирую использовать девушек. Но мое увлечение алхимией все равно не получится скрыть полностью, а значит, и нет смысла тратить время, только лишние подозрения вызывать. Вот только знать, каких результатов мне удалось добиться, никому пока не стоит. «Хорошо, нам рук хватит, но чтобы к вечеру были на совете». А вот уже и громкое слово придумано, чтобы придать легитимности всем последующим решениям нашего лидера. Впрочем, на какое-то время меня, похоже, оставили в покое, так что надо этим воспользоваться по полной. Я уже почти отправил своих подопечных на заготовку травы, любезно в честь боевой операции уменьшив норму в два раза, как к нам подошла Влада. «Я так понимаю, ты интересуешься алхимией?» «Еще одно очко ей в плюс. Во-первых, все внимательно слушает и запоминает. Во-вторых, обратила на меня внимание и, видимо, решила наладить отношения. Если я прав, стоит ожидать чего-то полезного. У нас раньше был в отряде один человек, Артем, тоже ей увлекался. Он уже как пару месяцев ушел в сторону дальнего леса, но кое-что у нас тут осталось». Ничего серьезного, пара высушенных травок, но вдруг тебе пригодится. Приятно, когда ты прав, и еще приятнее, когда тебе достаются полезные сюрпризы. Дойдя до землянки Влады, я внимательно рассмотрел потрепанную книжечку с остатками гербария. Лазурный камнецвет, алхимический ингредиент, позволяет временно увеличивать выносливость. Максимально свойства проявляются в порошкообразном состоянии, можно использовать в виде пилюль, настоек или ингаляции. Цветок сорван слишком давно, срок годности как ингредиента вышел. Лазурная осока, алхимический ингредиент, позволяет временно увеличивать ловкость.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 Главное, чтобы мои сборщики смогли найти такие же растения, вот только еще готовые к употреблению. Помимо двух трав, чьи свойства мне удалось прочитать, были еще две, со скрытыми — «Зимний» и «Осенний» болеголов. Все остальное уже успело рассыпаться в труху, жаль. Но даже так, эта книжка мне очень пригодилась. Отдав команду Ольге и Даше перерисовать эти четыре цветка и отправив на заготовки, я поблагодарил Владу и уже был готов и сам уходить, как она все испортила. — Будешь должен. Вроде бы и пошутила. Вот только в этом мире даже шутки могут иметь очень серьезные последствия. — Нет. Такого ответа. Короткого и однозначного она, похоже, точно не ожидала. В итоге, так и оставив женщину стоять с открытым ртом, я наконец-то смог выбраться из этого лагеря и направиться к своему уже ставшему родным болоту.